Глава тридцать шестая. Если бы у меня не было прежде опыта с Аливо с пребыванием в некоем пространстве нигде, в котором тебя могут трогать вполне себя ощутимо чужие эмоции, то я наверняка запаниковала бы или взбесилась, оказавшись в плотной до души я туманной пелене. Благо меня там быстренько обследовали. и эдок отстранили за ненадобностью, типа, эту уже видел. А всё внимание паскудного божества сосредоточилось на доноре породившего небиологического материала. Видеть я его не могла, но откуда-то знала, что с ним происходит. Как вокруг него вращается, липнет всё плотнее, чуть ли не облизывая внимание Бели. И окраска, если можно так сказать, этого внимания стремительно становится равно насыщенными по интенсивности ликованием и гневом. Мой собственный гнев не утих, всё так же кипел внутри. Просто орать, и возмущаться дальше там, где даже как будто не дышишь, странно. Закончив, с, как я понимаю, точным установлением расовой принадлежности туата, Облачное божество нас куда-то поволокло. Так казалось, по крайней мере, и вот это меня уже возмутило. Выразить вслух свои чувства не смогла. Рот словно зажала чужая тяжёлая ладонь, только мысленно. Передвигались недолго. Из туманного транспорта нас выплюнуло в какое-то большое, сумрачное помещение. Быстро осмотревшись, я познала храмовый зал с барельефами. очень похожий на тот, который мы посещали сэдной, но без каких-либо следов разрушений. Да и запаха тамошнего от дымивших курительниц не было, потому что они сами отсутствовали, и ноги утопали в слое пыли по щиколотку. Для полной картины запустения не хватало только тонкой паутины и проросших сквозь потолок и стены корней растений. Какого чёрта происходит? спросила я, почувствовав, что невидимая затыкающая ладонь исчезла. Отец одарил нас своим вниманием. Чуть хрипловато ответил Туад, оскалившись во все зубы, и пошёл вдоль стены, касаясь каменных изображений кончиками пальцев и бормоча что-то. Всех в тахе инглифион в покое хоть оставил. Вряд ли ему сейчас до остальных фейри. А я его внимание что ли просила? Где мы вообще? Ты и не могла бы просить. Тебя же отец вряд ли стал бы слушать. Мы в храме Канаиллы в нашей столице. Расеяно ответил проклятый и снова забормотал: столько лет, почти вечность. А как далеко это от Тахейнглифа? Задала я единственной. Реально важный для меня вопрос. Не имею понятия, дочь моя, когда я покинул мир старших, и его ещё не существовало. Эй, не смей звать меня так. Возмутилась, крутя головой и осматриваясь. У тебя нет на это права. Какие права нужны для констатации бесспорного факта? Ты плод моей связи с твоей матерью, имени которой я к своему стыду не помню, потому что наше время вместе было очень кратким. Да плевать мне на ваши с ней личные подробности, огрызнулась я. Как мне вернуться обратно? Пока на то не будет позволения отца, никак. В смысле, если Эбеленус взял нас сюда, значит, мы ему нужны. А мне он нужен? Я хочу обратно в Тахе Инглиф для начала, а там посмотрим. На самом деле, ты испытываешь желание вернуться к своему нынешнему любовнику. Витон отправлялся раздобывать у меня любой ценой рецепты зелий с чужой искры. Но поверь, тебе куда как выгоднее остаться здесь и обратить благоговейный взгляд на ца Ведь он способен одарить тебя собственной искрой через меня само собой. До сих пор я была свидетельницей того, как эти ваши божества одаривают всех вокруг исключительно проблемами и страданиями. И погоди. Ты сказал, что Аливо собирался делать для меня то самое жуткое зелье, для которого Аривик держала в клетках фейри и девчонок? сам факт, что кто-то платил бы своей жизнью за продолжение моей ужасал. На то, что мой сырой был готов идти на это ради меня. Божечки, я долбанутая на всю голову баба. Раз у меня горло перехватывает отнюдь не от праведного гнева и даже от вращения. Мужик готов убивать ради тебя. Разве нормально, что хочется плакать от восхищения им? Горевик произнёс имя гадины с явной грустью Туат. Она ещё жива? Понятия не имею. Эта моя дочь была очень дорога мне. Ага, что не помешало тебе бросить их с матерью? Чувства, даже очень сильные, угасают. Ты ещё познаешь это, если получишь шанс прожить долго. А выживание этой дочери у меня не было причин беспокоиться. Я дал ей все нужные знания для этого. Главное, что ты ей действительно дал это своё поганое наследие, которое превратило её в монстра. Ну ладно, плевать. Как отсюда выйти хотя бы? Не сидеть же в этих залежах пыли, любуясь картинками. и помираю от голода и жажды мы безоружны и подниматься из храма опасно неизвестно что за твари заселили нашу давно опустевшую столицу то есть с твоей подачи я оказалась в какой-то западне где должна сидеть и ждать когда бели определиться с тем на кой мы ему нужны ты хоть понимаешь насколько это бесценно оказаться одним из двух объектов внимания самого отца. Я понимаю, что сейчас где-то там далеко есть мужчина, быть объектом внимания которого единственным заметь в миллион раз бесценнее для меня. Ты наполовину туат, дочь моя, и у твоих ног ещё окажется сотни других мужчин. взирающих с тем же обожанием и готовых на всё, как и он. И однажды ты даже не вспомнишь его лица или имени. Всё, что нужно, заполучить свою искру и занять подобающее место, что наверняка будет отведено нам отцом, в силу того, что других представителей расы, первых его детей, здесь нет. Слушай ты, как там тебя Арнистон, второй сын правивший когда-то чит, че... да класть мне, обрывала я проклятого. Я наполовину большую так-то человек, а мы люди, крайне ценим возможность свободы выбора своего места в жизни, а еще мы ценим любовь, когда ее наконец обретаем, ценим, а не относимся к этому как к проходнику какому-то. Даже если не обольщаемся, что эта раса навеки вечная, мы любим того, кто делает счастливым здесь и сейчас, а не присваиваем ему порядковый номер в коллекции. В тебе, говорит молодость. Усмехнулся Туат, беся меня всё больше. Не горячись, дочь моя, время нас примирит однажды. Да иди ты, рыкнула я и пошла вдоль стен по кругу, чтобы не видеть его. Вот что за скот, а? Хоть бы разок прости, сказал. В детстве как же я сильно об этом мечтала, что появится на пороге дед дома, станет извиняться, мол, не знал, где я и что со мной, что жить к себе заберёт и обязательно олигархом каким-нибудь окажется или принцем. Ага, Мы же все обестолочи дед домовские представляли себя потерянными детьми богатеев или царских особ. А что? Мечтать так не милочасть из грязи в князи. И вот она действительность. Я реально дочь грёбаного принца Туатов. И что-то ликование в себе не улавливаю. Туат принялся опять бродить и всматриваться в барельефы. Не пытаясь снова заговаривать со мной. Я же шагала в одну сторону, и едва, заметив его, разворачивалась и топала обратно. Так прошло около часа, и никакого намёка на ступени, как в храме Тахейнглифа, или на какой-нибудь выход заметить так и не удалось. Откуда-то сверху уже знакомой громыхнуло, и по глазам резануло ослепительным светом, вынудая их зажмурить. А на грудь как валун навалился, мешая вдохнуть. Мать пришла к отцу. Здавлено прохрипел неподалёку, снова невидимой проклятой, но я уже и сама догадалась. Новый грохот и вспылох, и воздух прямо-таки загустел от гнева. Так, пошли божественные разборки, видимо. И не факт, что я в них уцелею. А лево Я люблю тебя, так сильно, что слов сказать о таком не знаю. А ты понимаешь, о чем они грохочут там? Выдавила еле-еле, борясь из-за трудненным дыханием и с гордостью. Да. Сухо ответил неотрывно, смотрящий вверх Туат. И о чем же? Отец в ярости от того, что мать всего скрывала от него существование одного выжившего из их первых детей и его потомства, упиваясь продолжением его страданий и скорби. Она же напоминает ему, сколько обид нанёс за эти века он ей и её творением, скольких обрёк на смерть или извратил делая само дальнейшее существование страданием учитывая анамнез и эпичность гордыни каждого это у них надолго пробормотала сползая спиной по стене и ощущая как стремительным приливом накатывается приступ вот ведь паскудство а? я же могу просто отдать тут концы пока сраные божественные скандалисты лаются между собой Меряясь, кто больше кому нагадил, помру и не успею увидеть моего безстыжего прекрасного фэйри, не окажусь хоть на прощание в его руках, не вдохну запах его кожи, не услышу того самого пошло восхищенного хриплого шепота и дыхания в захлеб. Да чтоб вы пропадом пропали, эгоисты долбанные! собрав все силы, заорала, моргая от наваливающиеся темноты, разбавленные радужными вспыхлохами оттенков боли. "Остановись, дочь моя", грозно потребовал принц, но меня уже понесло. Да неужели так сложно хоть раз спокойно выслушать друг друга или поубивать уже к хренам? Разберитесь между собой, не причиняя страданий всему вокруг. За что? Бей виноватого или прости. Хотите быть вместе? Станьте уже, блин, взрослыми. Засуньте в зад гордыню и будьте. Не хотите? Свалите к чёртовой матери в разные концы вселенной и не встречайтесь никогда. Вы ведь сраные боги. И лавря уже ускользающее сознание выдохнула обессилена. Я хочу Калева. Пожалуйста, сделайте хоть что-то хорошее. Проклятые вы токсики, умоляю. Молю услышать. Прилетело, как будто эхом тихий голос проклятово. Волна боли погребла под собой, отрезая от сознание. Или правда вокруг воцарилась полная тишина, не знаю. Но длилась она недолго. Тьмата вдруг взорвалась во мне и вокруг меня. Распылив чудилость на молекулы, завертела, перемешивая это бывшее мной, пронзая равно сильными импульсами ослепительного света и густейших туманных сумерек, а потом швыркнула о нечто твёрдое, вынуждая опять обрести физическую форму. Рядом кто-то хрипел и стонал. А может, это я была? Жерзость будет наказана испытанием. Прокремела вокруг, и я смогла открыть глаза, больше не страдая, и внезапно обнаруживая себя опять в том самом странном месте с сотнями окон экранов, в которых отражались прежде похождения Алева и откуда и начался мой путь в мир старших.